Эпилог Что-то назойливо терлось мне лицо, и я, наконец, проснулся. Не хотелось этого делать. Во сне было неплохо, а там, снаружи, как-то так себе. Там была боль, там был холод. Ну, кому такое надо? Я открыл глаза и увидел черную кошачью морду. Морда с любопытством смотрела на меня желтыми глазами. Пф! дунул я. Кошка, недовольно фыркнув, отошла, и я увидел Авеллу. Она сидела, съежившись и дремала, закутавшись в плащ. Сидела у борта открытой повозки. Повозку покачивала. Мы куда-то ехали. «Что я пропустил?» — спросил я. Авеллу будто подбросила. «Мортогард, ты очнулся!» Она подскочила ко мне. «Правой рукой не шевели, у тебя перелом. Мы шину наложили, но сами залечить не умеем. Ты ведь сможешь, да? Я тебе камень дам». Да, боль исходила именно из правой руки. Я посмотрел на нее. Рука напоминала бутерброд. Сверху и снизу ее прикрывали ровные дощечки, аккуратно привязанные шелковыми ленточками. «Ну что, очнулся?» — раздался другой голос. — Теперь его можно убивать? Теперь я подскочил на месте, позабыв про боль и холод. Нация, живая, настоящая и мрачная, как никогда, сидела на козлах и правила неспешной кобылкой, куда-то везущей нас по схваченной литком дороге. Справа от нее, закрепленный между тюками, стоял факел. Зажженный факел, который не прогорит никогда. Я отвел от него взгляд, уставился на свою мирскую супругу. И, как бы ни выпендривалась, она тоже смотрела на меня. — Все-таки ты с... с нами? — сказал я, не придумав ничего лучшего. Вовремя исправился, хотел сказать «со мной». Теперь придется постоянно себя одергивать, чтобы не обидеть ни одну, ни другую. — А ты что, сомневался? — возмутилась нация Ты во мне? Нормально. Он, значит, женится на первой же попавшейся блондинке и еще смеет во мне сомневаться. — Ну, знаешь, — решил я тоже высказать наболевшее, — ты могла бы и рассказать мне о своих чувствах, хоть полунамеком, чтобы я не дергался, а то повисла у искара на шее. — А я что, не рассказала? Нация заставила кобылу остановиться, вскочила и уперла руки в бока. «Я, когда ты мне эту расческу дурацкую принес, по-моему, не только рассказала, но и...» Громкая Авеллина «Ой» прервала выступление Нация. Она перевела взгляд на мою магическую супругу. «Что значит «ой»?» «Это... это ведь я тебе расческу принесла». Чуть слышно пролепетала Авелла в, -в, -в, -в, -в смысле? Нация побледнела. А, -а, -а, -а дошло вдруг до меня. Ну да, мы же поменялись обратно телами еще перед последним раундом турнира. Точно. Дошло теперь. Почему ты сказала, что хочешь видеть только Авеллу, а со мной малый, говорить не о чем? Я хлопнул себя по лбу. Вот дурак! Сам не предупредил, а потом еще и обиделся. Но что-то никто не торопился смеяться над таким забавным недоразумением. нация прекратила бледнеть и покраснела, глядя на Авелу. Авелла вообще пошла какими-то красно-белыми пятнами. Погодите, сказал я постепенно прозревая. Так вы? «Там что?» «Заткнись», — попросила наци негромко. А я вспомнил, как выглядела и вела себя Авелла, когда сидела с яблоком на качелях. «То есть вы там что? Серьезно?» «Мортегар, пожалуйста!» -с -с! Взмолилась на этот раз Авелла. «А, -а, -а ну хорошо, я... Я просто...» «Ты можешь, наконец, заткнуться!» — рявкнула Нация. «Да я просто хотел спросить, куда мы едем!» Нация молча вернулась к управлению транспортным средством типа кобыла. Ответила мне Авелла. «Госпожа Нация сказала, что мы едем в неизвестном направлении. От себя могу лишь добавить, что направление это явно северное». Словно подтверждая ее слова, мне на нос упала снежинка. Первый снег в этом году. Первый мой снег в этом мире. Лариотис тоже бежал, — говорила Авелла, суетясь среди тюков. Талли с ним, Зован, кажется, тоже. Он ее не оставил. Вернее, она его, он ведь ранен. Но они пока не с нами. Мы договорились потом связаться, чтобы не привлекать внимания. Нас теперь наверняка объявят в розыск. Ах вот, полюбуйтесь, Мортогар. Нация умудрилась забрать наши деревца. Я полюбовался. Надо же. И забыл уже совсем об этих чахлых росточках, которые мы высадили на каменном плато. Как это мило с ее стороны, правда? Лепетала Авелла. Она, похоже, готова была нести все что угодно, лишь бы не позволить тишине вступить в игру. Очень мило, согласился я. Она действительно нас любит. Морт, зарычала нация, не оборачиваясь. — Я тебя убью. — Может, сначала изнасилуешь? — попросил я. — Не сомневайся, легко не отделаешься. А сейчас можешь сменить тему хоть на что-нибудь? — Могу. — я уселся на дно повозки, прислонился спиной к борту. Ко мне опять подошла черная кошка, сделала очередную попытку познакомиться. Я ее погладил. Твоя кошка, да? Моя, я ведь писала тебе. Ага, я помню. Хорошая, как зовут? Кошку? нация дернула плечами. Кошка! Делать мне больше нечего, имя ей придумывать. Кошка Мурлыча задрала головку, и у нее оказались белые подбородок и грудка. Я прикусил губу. Ты всегда такая суровая? Спросил я. Всегда. Тут же отозвалась Натса. «Еще пью. А как напьюсь, вообще мне лучше на глаза не попадайся». «Слушай», — не удержался я, «а вот все-таки это расческа». «Так, все». нация опять натянула поводья, заставив лошадь остановиться, и вскочила на ноги. Подошла ко мне, выдернула из-за спины свой любимый меч. Лезвие коснулось моей шеи я считаю до трех и если ты не уберешь со своего лица это дурацкое выражение как будто ты вот вот засмеешься ну раз я упрямо кусал губу мортигар ты уж постарайся прошептала авела в волнении заламывая руки два продолжала наца два с половиной «Два и три четверти?» «Ну уже Морд, ты... ты даже не стараешься!» «Два, три четверти и еще капелька?» Не выдержав, я засмеялся. «Это было выше моих сил. Никогда еще я не чувствовал себя так безнаказанно и неудержимо живым, как сейчас». На пороге новый и пока еще не совсем понятный, но жизни.